Глава 6 Практическая работа с рунами. Аспект рун. Работа с рунами включает в себя три блока. Первый блок — это боевой аспект. В рунах и вообще в магии — это базовые навыки управления энергией, умение ставить защиту и производить какие-то действия с помощью рун. Так мы отрабатываем способности и умение проводить энергии. Второй блок — это целительство. По сути, целительство — это нападение на человека, но в положительном аспекте. Активное воздействие на него — это лечение человека и его последующая защита. А защита — это умение зафиксировать человека в нормальном гармоничном состоянии. Третий блок — это мансик и различные воздействия на ситуацию. Это связывание двух людей или двух групп людей, умение воздействовать на них с целью их объединения между собой. Мансак — это продолжение боевого аспекта и целительства только в более глобальном варианте. Вначале мы будем рассматривать отдельные руны в разных аспектах, потом их совмещение. Наша работа будет начинаться с первого блока, боевого аспекта. Каждой руне соответствует отдельный поток энергии и отдельное применение этого потока. Мы начинаем с того, что обозначаем себя в этих энергиях, а это и есть определенная форма защиты. Каждая энергия воздействует на тело, меняет сознание. За счет этого мы можем создать вокруг себя зону силы. Мы настраиваем себя энергиями и дальше уже начинаем отрабатывать различные формы воздействия. Для работы с рунами будут применяться различные стойки, умение прогонять через себя энергию и работа с мудрыми, умение включать в поток, в силовом варианте. Руна Феху. Феху — это первая руна. Она формирует всю силу рунической магии. Стилизованный вариант руны Феху — это Альфхейм. Как уже говорилось ранее, Феху — это пересечение миров, верхнего, подземного и мира людей. Включаясь в руну Феху, человек начинает переходить из мира людей в точку, соединяющую все три мира. Когда мы начинаем структурировать свое тело, В результате тонкие тела выстраиваются близко от нас. Мы фиксируем свою энергетическую зону и сужаем ее, чтобы общаться с другими людьми. Выстраивается и уплотняется кокон. За счет этого идет воздействие не только на уровне сознания, но и всей энергетики. Мы учимся выделять нужную нам частоту и проводить потоки энергии на любой частоте Руна Феху — это базовая руна. Ее энергия специфическая и мощная. Отработку этой руны нужно начинать с работы с телом. Проблема в том, что энергию сложно удержать в теле, так как оно не очень подготовлено к работе с энергией. Ряд упражнений поможет в этом. Отрабатывая энергетику через тело, мы меняем его. Упражнение первое — прокачка энергии. Ноги на ширине плеч, локти вывести назад, за счет этого лопатки идут вниз. Руки вытянуть вперед. Правая рука на уровне лица, левая чуть выше. Нужно обращать внимание на спину, вытянуть поясницу, не заваливаясь назад. Когда тянетесь вверх, то поясница вытягивается. Дышать надо грудью, в этом отличие от восточных техник. Грудь выпрямить тянуться вверх затылком. Поставив руки, начинаем таким образом ощущать пространство. Нужно сконцентрироваться на макушке, ощутить поток энергии и начать опускать его вниз. Одновременно с этим концентрируемся на ладонях и пропускаем энергию через ладони. Начинаем озвучивать Гальдер Фей. Наблюдаем за своим состоянием, за пространством вокруг себя. Стараемся как бы втянуть это пространство в себя. Начинаем ощущать свое тело. Нужно сосредоточиться на кончиках пальцев, рук, ощутить, как энергия захватывается пальцами и стекает к центру ладони дальше идет по рукам. Теперь нужно сосредоточиться на земле, ощутить себя деревом, прочно стоящим на земле, имеющим ствол и ветви. Туловище — это ствол, руки, ветви. Положите руки на солнечное сплетение и сконцентрируйтесь на теле. Это упражнение рекомендуется делать как можно чаще. Это базовое упражнение. Фактически в процессе его выполнения тело подобно струне, когда вытягиваешься поток идет сильнее. Очень важно сосредоточиваться на теле и пропускать через себя энергию. В рунах большое внимание уделяется пропусканию энергии, а не фиксации. Если поток хорошо активизирован, человека начинает раскачивать, как будто дует ветер. Это не страшно, это нормально. Это специфика энергетики. Идет большой поток. Главное хорошо заземлиться, чувствовать под ногами землю. Вначале лучше держать глаза закрытыми, укореняться по пояс, представить себя зарытыми по пояс в землю. Но раскачиваться вы будете от ступней. Позу нужно держать от 2 до 10 минут. 2 минуты — это минимум. В рунах главное социальное проявление человека. Здоровье больше побочный эффект. Итак, сначала мы пропускаем поток, затем начинаем его останавливать и им управлять. Самое простое направление — это зона анахаты, сердца. Выход энергии идет от сердца или плеча. Используем руки и все защиты ставим на длину руки, не дальше. Правой рукой передаем энергию, левой захватываем. Проводим через себя энергию, используя полярность. Левая рука минус, правая плюс. Левая рука всегда чуть выше, так как она рука захвата. Правая рука на уровне лица. Сначала ощущаем вибрацию, потом центровку тела. Важно ощущать центровку тела и сохранять ее. Воздействие идет по центру туловища, поэтому надо отцентрировать тело и создать большую плотность. Любое упражнение надо начинать с этого. Наша защита должна быть плотной. Упражнение 2. Мудро. Упражнение делается стоя. Мудро, соответствующее руни феху Делается так. Второй палец правой руки ставится вертикально, а второй и третий пальцы левой руки присоединяются, прикладываются к нему. Правая рука — это ствол, палец направлен вертикально прямо, левая рука — это ветки. Ноги ставятся не очень широко, руки расслаблены. Ощущаем себя закопанным по пояс в землю. Делаем мудру, кладем руки, составившие мудру на голову. Руки ложатся на затылок. Если делаете неправильно, то руки будут уставать. Правый палец должен быть направлен вверх. Для усиления процесса можно активно дышать. Дыхание должно быть межреберное. Настраиваемся на руну Фэху. Можно себе ее представить. Поем Гальдер Фэй. Настраиваемся на тело, стараемся энергию зафиксировать в теле, почувствовать каждую клеточку тела. Продолжаем ощущать себя закопанным в землю по пояс. Начинаем чувствовать других людей, ощущения ловим из зоны груди. Снова фиксируемся на себя В своем теле и пространстве вокруг себя на уровне вытянутой руки. Опускаем руки. В Рунифеху может быть высокая и низкая стойка. Если вы хотите на кого-то наехать, используйте низкую стойку. Раскачивайте нижние чакры. При этом нужно ощущать себя закопанным в землю по пояс. В высокой стойки вся работа и фиксация тела в плечевом поясе — это раскачивание верхних чакр, это эмоции. Итак, если вам нужны более грубые энергии, используйте низкую стойку. Более тонкие энергии — высокую стойку. Мы делаем феху не для того, чтобы энергетически зарядиться, а чтобы включиться в поток. Руна феху настраивает поток. В среднем надо стоять в стойке 10 минут. Руки не устают, если вы все сделали правильно. Вас начинает тянуть вверх, вытягивать. Могут заявить о себе блокировки в плечевой зоне, а также в зоне сердца и надпочечников. Чтобы их убрать, нужна вытяжка. Еще одна проблема. Может возникать излишнее фантазирование. Мания величия или обидчивость из-за блокировок. Значит, надо делать вытяжку сильнее. При этом важно расслабление, так как вытяжка создается благодаря расслаблению. Энергия активизирует все эмоции, и положительные, и отрицательные. Если не отработаны какие-то эмоции, то они могут выходить на поверхность, поэтому все эмоции нужно отрабатывать. Очень важно в самом начале сосредотачиваться на себе, на своем теле, иначе формируется размытость энергетики. Размазанность в социуме. Позднее, когда мы будем концентрироваться на других людях, мы сможем сканировать пространство, считывать чужие мысли и эмоции. После сканирования пространства надо снова ощутить свое тело и построить энергетическую структуру вокруг себя. Наша задача — зафиксировать структуру, чтобы она была похожа на яйцо, суженное сверху или снизу. Если почувствуете нападение, включитесь в поток. Если хорошо включиться в поток, то вы будете защищены, и удар будет отбит. Фэху дает уплотнение энергии, и недоброжелателям не добраться до вас. Занятие рунами может вызвать переизбыток энергии, подвижности и ощущение перегрева тела излишнего тепла. Может пропадать сон ночью, человек становится более активным. Это нужно иметь в виду. Артериальное давление скоро нормализуется, если работаешь с руной феху Если в какой-то момент нет возможности для тренировки, можно просто вспомнить нужное состояние, представить себе знак феху или Мудру. Это само по себе поможет сканировать человека и все понять. На любое нападение, на любую эмоцию первым реагирует солнечное сплетение. Оно все сканирует. А сердце уже реагирует на реакцию солнечного сплетения. При нападении, войдя в поток, надо вывести его в солнечное сплетение. Все тонкие тела начнут получать энергию, произойдет уплотнение кокона. Реально поток включается и начинает действовать уже через минуту. Через три минуты он становится плотным. Масса энергии структурирует тело, и если есть деформации, то они выравниваются. Плотность кокона сохраняется в начале тренировочного периода. 3-4 часа. В процессе тренировок со временем кокон может сохраняться в течение нескольких суток. Во время домашних тренировок рекомендуется держать стойку в течение двух минут, в мудру — 5-10 минут. Надо обязательно знать 5 рун. Они — основа рунической магии. Иса — основа всех рун, составляющие другие руны. Кено — основы некоторых рун. Феху энергия неба, Анзус энергия земли. Гебо это двойная, кено это воздействие вовне. Трансляция качеств наружу от себя. Феху берет энергию с неба Анзус с земли, внутри эти энергии перемешиваются с помощью Гебо. Упражнение 3. Базовое упражнение включение. Ноги на ширине плеч, колени расслаблены. Делаем мудру руны Феху. Настраиваемся на макушку головы. Нас тянет вверх, а поток идет сверху вниз. Читаем Гальдерфей, наблюдаем за потоком. Настраиваемся на физическое тело, начинаем его ощущать. Чувствуем, как в теле образуется труба, через которую идет энергия. Если есть вибрации, покачивание тела, просто наблюдаем. Позволяем вибрации просто проходить. Начинаем настраиваться на тонкие тела, ощущаем их в районе ладони. Вытянутые руки. Опускаем руки. Делаем мудру анзус. Второй и третий палец левой руки прикладываются ко второму пальцу правой руки. Настраиваемся на копчик и на стопы. Ощущаем энергию земли, которая проходит через стопы. Читаем Гальдер-Онс. Сосредоточиваемся максимально на теле. Ощущаем, как через него проходит поток снизу вверх. У нас сейчас два потока. Сверху вниз и снизу вверх. Сосредоточиваемся на тонких телах. Теперь руки переходят в мудру гебо Два вторых пальца пересекаются в области нижней точки второй фаланги. Читаем Гальдер гейп Ощущаем энергии в теле. Сосредоточиваемся на теле. Опускаем руки, стряхиваем их. Это упражнение включения. Сделав мудру феху, мы включились поток. Сделав мудру анзус, мы провозгласили «я» — самый главный. В руны анзус также есть настрой на проработку тела, заложено, каким должен быть идеальный человек. Активизируются все внутренние процессы и идет регенерация всех тканей. Поэтому эту руну надо качественно отрабатывать, чтобы добиться идеального тела. Анзус — это и работа с сознанием, В этой руне написана программа доведения сознания до эталона. Сделав после этого руну гебо мы как бы разворачиваемся наружу. Идет воздействие вовне. Все знания, которые нам нужны, есть уже в рунах, и они записываются в тонких телах. Включившись в поток, мы можем работать. Чтобы сделать защиту, мы начинаем с энергии Феху, уплотняем кокон, Задаем режим на уровне вытянутой руки, так проще ощущать. Энергия рассеивается, поэтому надо ее уплотнить. Когда начинаем уплотнять тонкие тела, делаем кокон в виде толстой пленки. Эта пленка под любую атаку может прогнуться, но тут же опять выпрямится. Дальше делаем деформацию передней части кокона. Не прорываем ее, а увеличиваем. Теперь отрабатываем это на практике. Упражнение 4. Защитная оболочка. Упражнение делается стоя. Ощущаем сверху поток фэху и поток снизу анзус. Делаем мудрую руны фэху. Читаем гальдерфэй. Настраиваемся на свое физическое тело, затем на тонкое тело представляя оболочку гибкую толстую пленку. Осматриваем пленку изнутри, проверяем ее цельность. Если есть прорехи или темные пятна, то посылаем туда энергию руны, проверяем пленку сзади и по бокам. Опускаем руки, держим кокон в сознании. Затем держим правую руку на уровне сердца и стараемся достать до дальней стены. Левую руку держим в позиции руну фэху, правой рукой выпускаем энергию феху чтобы кокон деформировался вперед, но был при этом закрытым. Упражнение 5. Работа в парах. Делимся на пары. Один человек в паре уплотняет кокон, другой надавливает на кокон, но не вдавливая его в тело. Первый человек ощущает давление и восстанавливает кокон. Когда идет ощущение вмятины, надо встать в поток руны фэху и выправить кокон. Партнер продолжает толкать. Главная задача этого упражнения на практике — почувствовать давление и сделать защиту на уровне эгрегора. Тогда противнику будет себе дороже воздействовать на человека, стоящего в потоке руны фэху. Он получит по голове, ему расхочется давить, так как идет защита эгрегора. Упражнение 6. Представьте себе летящий кистень. Ловим ощущение летящего металлического предмета. Наносим удар по стене, деформации своего кокона. Ощущаем этот удар. Потом можно потренироваться, поставив горящую свечу и ударяя коконом по свече. Если человек представляет, как летит кистень, то он знает, как деформировать кокон. Принцип тот же. Знание, как это делается, на физическом плане очень важно. Но на посторонних людях пока не надо тренироваться, так как вы еще не умеете залатывать последствия удара. В австралии нет понятия расстояния, поэтому неважно, на каком расстоянии находится объект. Наша задача — поймать принцип, задать структуру. Используя и стойки, и мудры, и мантры, мы задействуем все три канала визуальный, аудиальный, кинестетический. Мы создаем цепочку. Мудрые работают по системе резонанса. Соединяя определенные пальцы в нужных точках, мы вызываем определенные частоты. Упражнение 7. Отработка руны фэху и умение тянуть. Упражнение делается в парах. Суть упражнения — вытягивания человека при помощи руны фэху. Сам вытягивающий при этом должен расслабиться. Отработка двух вариантов. Первый человек с закрытыми глазами стоит лицом к вам. Второй человек с закрытыми глазами стоит спиной к вам. Задача того, кто тянет, войти в поток руны Фэху и тянуть человека на себя. Во время работы в парах легче поймать ощущения. Надо синхронизироваться с партнером. Тогда легче почувствовать, что вы действительно влияете на человека. Убедившись, что влияете, задайте ему параметры через вызывание у него ощущений. Определите человеку качество состояния, потом начинайте с этим работать. Сначала начинайте чувствовать человека и его состояние, потом задать ему нужное состояние, хорошее настроение, бодрость и прочее. Фэхо относится к рунам победы потому что с ее помощью вы можете передать массе людей нужное состояние. Например, состояние героизма. Мы вызываем у человека это состояние на время, чтобы он прочувствовал его. При этом мы сами должны хорошо знать это состояние, так как если его не знаешь, то не сможешь передать. Проще всего передать качество твердости, тяжести. Легкость передать сложнее. Даже руку проще сделать тяжелой, чем ее поднять. Упражнение 8. Делаем утяжеление. Упражнение делается в парах. Задача вызвать у другого человека состояние тяжести. Урус. Для включения потока урус необходимо активизировать феху Руна урус используется в обрядах для изменения вибраций мира. Благодаря этому люди ощущают энергии богов. Упражнение первое. Цель — ощутить энергию руны Урус. Делаем мудру Феху, читаем Гальдер Фей, делаем мудру Урус. Сосредоточиваемся на солнечном сплетении. Читаем Гальдер Июз. На звуки Июз начинаем раскачивать руку, вытягиваем ее вперед. Стоим ровно, ощущаем поток, проходящий через руку. Если бы все делали правильно, то рука должна отяжелеть. Скоро вы почувствуете действие руны Урус. Вторая рука расположена на запястье первой или под локтем. Урус руна ударная, Гальдер и Юс звучит как удар кнута. Упражнение 2. Упражнение в парах. Делаем мудрую феху, включаемся в поток Урус. Закачиваем партнера энергии настраиваемся на солнечное сплетение, направляем поток партнеру, для начала работать лучше на расстоянии вытянутой руки, закачав энергии чакры, затем потренируйтесь наполнить какую-нибудь определенную чакру, соответствующую ей цветом. Например, если закачиваете в манипуру, синий цвет, человек заснет, если красный человек активизируется. Потом можно наполнить партнера эмоциями или мнениями. Но Урус, как и Феху, ограничена во времени. Нужное качество можно вложить максимум на год. Сброс энергии в руне Урус можно сделать, встряхивая руку. Еще одно применение руны Урус — воздействие на человека в целом. Вы как бы ловите человека мудрый и задаете ему определенные качества. При этом работают обе руки. Правой рукой можно зацепить человека, а левой — считывать, принимать информацию. Урус даёт силу и возможности для выполнения дела, но не передаёт знаний о том, как нужно что-то делать, в отличие от Соулу. Можно проецировать руну и дистанционно, но на начальном этапе лучше видеть человека визуально. Так легче отслеживать результаты. На начальном этапе работы лучше не проецировать негатив, так как он будет проходить через вас. Позднее в ходе тренировок это пройдет. На первых этапах работы рекомендуется отрабатывать УРУС только на других людях, не на себе. Через себя можно пропускать только поток ФЭХУ. Если некоторое время потренировать УРУС, то вы подключитесь к единой системе мировоззрения. Образы и цвета у всех народов едины. Мы связываем цвета и образ, чтобы лучше передать состояние. Проецировать лучше не один образ, а серию образов. Включение, действие, выключение. Вот принцип действия УРУС. Работа с ситуацией проводится по тому же принципу, что и с человеком. Нужно настроиться на будущее, на себя в этом будущем и передать туда систему образов. Можно работать так и с другими человеком. Когда проецируешь систему образов, работать проще. Чтобы научиться это делать, надо потренироваться, работать с заговорами. При этом заговоры можно выбрать любые. Рабочие заговоры, не вами лично придуманные, связанные с коллективным бессознательным, в котором заложены реальные образы. В ходе тренировок вы начинаете соответствовать коллективному бессознательному. Ваше сознание синхронизируется с ним, его образы становятся вашими, Древние образы сохраняют свою силу, и чем старее древняя система, тем сильнее она действует. Руна Анзус. Через Анзус мы подключаемся к Эгрегору, поэтому бьем не напрямую, и нас трудно отследить. Мы действуем через канал, который все равно наполовину завязан на фэху. Иногда Анзус переводят как «рот». Человек сначала поедает энергию, а потом ее выдает. Вы не переделываете то, что есть, и ничего не добавляете, а берете то, что нужно. Вы, Грегори, и пристраиваете нужные качества к человеку. Человек после этого быстро находит тех людей, которые умеют делать то, что ему нужно. Через анзус можно корректировать, каким должен быть человек. Идеальным или неидеальным. Мы можем воздействовать через анзус на тело человека, сделать его идеальным можно настроиться на генофонд идеальных людей и тогда хорошо пойдет процесс лечения однако воздействие будет очень сильным и вначале будут неприятные ощущения также можно подключиться к эгрегору здоровых людей спортивного общества спортивного клуба упражнение 1 эгрегоры знакомых людей упражнение делается стоя начинаем с базового упражнения включение феху анзус гебо Затем делаем мудру руны Анзус, ищем свои подключки, поднимаемся вверх, в потоке ищем эгрегор школы Асгард, школа развития личности в Санкт-Петербурге, с которой работает автор. Потом настраиваемся на знакомых людей, смотрим, в какие эгрегоры они включены, что они умеют делать. Ищите, что общего есть у вас с каждым из этих людей. Есть низшие и высшие эгрегоры. Низшие эгрегоры — семейные, клубные. Религиозные и магические эгрегоры имеют более высокие частоты. Эгрегор школы магии относится к высшим. Эгрегор политики пониже, чем эгрегор религии, хотя он тоже является эгрегором управления. Можно ввести человека в нужный эгрегор. Для этого надо настроиться на анзус и на этого человека, представляя, какими должны быть окружающие его люди. Таким образом можно поменять человека. Такую же работу можно провести и с собой, но это сложнее, так как себя сложнее вписать в эгрегор. У каждого эгрегора есть свои частоты, свои качества, и если конкретный эгрегор притягивает отдельного человека, значит они резонируют. Упражнение 2. Эгрегоры групп. Настройтесь на свой поток и отследите, куда вы подключены. Эгрегор города, фирмы, и прочие эгрегоры, после этого просмотрите религиозные эгрегоры. Настройтесь на христианство и определите, есть ли у вас резонанс с ним. Даже если вы крещеный человек, это вовсе не значит, что вы занимаете постоянное место в христианском эгрегоре. Среди нас обычно нет ни одного истинного христианина, но слабые связи есть у всех. Очень важно нарабатывать опыт, включаясь поток руны Анзус. Надо просматривать не один-два эгрегора, а десятки. Только тогда можно сделать вывод о том, какие структуры у вас есть. Самое важное в такой работе — понять алгоритм действия, структуру, осознать навык. Тогда вы поймете, как надо работать. Эгрегор — это информация и энергия. Чем плотнее энергия, тем больше информации. Сколько энергии вы отдадите, столько получите извне. Все эгрегоры соприкасаются между собой. Когда вы просматриваете эгрегоры, неважно, как вы их видите. Вы можете их вообще не видеть, тем более, что они постоянно меняются. Для вас важна только практика, наработка эгрегора. В самом эгрегоре могут быть проблемы, деформации, сгустки черной энергии или чье-то влияние, которое сильнее, чем у хозяина эгрегора. В эгрегоре есть центр и окраины. На окраине находятся менее важные люди. Руководство эгрегора находится в его центре. Это касается и фирмы, и государства. Важно то, что руна Анзус дает центрированность внутри эгрегора. Включившись в поток руны, Анзус, вы осознаете идею эгрегора. Вы становитесь главным и начинаете манипулировать другими. Предлагать идеи и решать кто из людей нужен. Подключившись к центру, вы получаете энергию поддержку эгрегора. Можно настроиться на человека, спроецировать на него идею, что он хороший, и он начинает развиваться. Если же вы передаете идею, что он плохой, то он выпадает из эгрегора. Человек может почистить родовой эгрегор. Если вы меняетесь, то он меняется и эгрегор. Родовой же эгрегор включает в себя всех родственников. Меняя сами, вы вызываете изменения у родственников. Если они не могут перемениться, то могут умереть. Вы можете работать со своими родственниками, повышая их чистоту, но надо делать это аккуратно, иначе у людей может пойти отторжение. Всех людей рода не охватишь, только часть родового эгрегора. Стоит отметить, что человек чаще развивается по одному роду, или матери, или отца. В каждом случае это нужно смотреть отдельно. Многие рода старались сохранить чистоту своего эгрегора, поэтому не роднились с более низкой кастой, а только родами, такими же по уровню или выше. Иначе эгрегор загрублялся. Если спроецировать на человека руну анзус, то он окажется в центре нужного эгрегора. Можно усилить свою работу амулетами, мандалами. Упражнение 3. Работа с городским эгрегором. Задача — оказаться в центре эгрегора, подняться в его потоки, захватить энергию и почувствовать ее. Читаем мантру «Онс». Настраиваемся на эгрегор города, ощущаем правительственную верхушку тех людей, которые руководят, в том числе и тех, кто не афиширует себя при этом. Поднимаемся к вершине эгрегора, улавливаем его идею. Рассматриваем сверху правительственную верхушку, крупный, средний, мелкий бизнес, рабочие структуры. Вы в центре, посмотрите, насколько все эти люди вам соответствуют. Если, начиная практиковать, вы включаетесь через анзус в какую-то одну религию и работаете только в ее потоке, не менее недели, то вы начинаете входить в ее эгрегор серьезно. Эта религия начинает доминировать в вашем сознании. У вас меняется представление, вы становитесь реальным представителем этой религии. Поэтому надо быть осторожными. Необходимо раскачиваться, включаться по очереди в разные религии, не зацикливаясь на какой-то одной. Когда вы входите через Анзус в какую-то фирму, то надо посмотреть, есть ли у этой фирмы идея. Если идеи нет, то компания развалится. В России меньше придают значение идеи фирмы, чем на Западе. В западных странах у организации есть идея, и это хорошо их структурирует. Структуризация прописывания идеи, миссии проводится через руну ИСа. Но если вы через руну ИСа передадите фирме отрицательную или двойную идею, то она начнет разваливаться. То есть если с помощью руны Анзус вы подключитесь к центру эгрегора организации параллельно идеи которые уже есть в фирме добавите свою идею негатив то фирма начнет приходить в упадок на это уходит от одного месяца до одного года в зависимости от масштаба организации и наличия или отсутствия у нее своей идеи это боевой вариант нападения но вы можете провести другой вариант нападения если хотите чтобы фирма развалилась Так манипуляция, корректировка даже в положительном аспекте — это все равно нападение. Зачем мы учимся нападать? Если мы не знаем, как нападают, то не сможем защититься. Упражнение 4. Работа с эгрегором фирмы. Задача — через руну Анзус подключаться к эгрегорам. Настройтесь на своего знакомого, затем на идею эгрегора, той фирмы, в которой он работает. Ловим идею фирмы. Ощущение идеи определяется быстро, совсем не обязательно об этом думать. Поняв эту идею, проецируем ее на человека. Порядок выполнения этого упражнения. 1. Делаем базовое упражнение включение в фэху, анзус, гебо 2. Снова делаем мудру, руны, анзус. Читаем мантру онс три раза. 3. Подключаемся к разным эгрегорам. Сначала к денежному эгрегору. Он не выделяется как отдельный эгрегор, но все же имеет свою структуру. Даем себе команду войти в денежный эгрегор. Смотрим, какую позицию мы занимаем в нем изначально. Стараемся попасть в центральную часть наверх. 4. Настраиваемся на какого-нибудь знакомого или родственника. Постарайтесь вычислить, где он находится в этом эгрегоре и спроецируйте идею денежного эгрегора на него. Когда человек достаточно сонастроился с этой идеей начинайте тянуть его к себе в центр если вы хорошо проводите идею то человек будет притягиваться к вам имея опыт можно работать из группы людей проще настроиться на денежный эгрегор в монетном дворе в банке там четче проецируется идеи ее легче зацепить 5 настраиваемся на какую-нибудь успешную фирму выясняем ее идею, Кстати, идеи почти везде одинаковые. Выберите сначала преуспевающие фирмы, узнайте основные их идеи, затем для сравнения посмотрите слабые компании. Потом выберите одну из успешных фирм и работайте с ней. Настройтесь на руководителя, он должен быть в центре. Можно выбрать организацию из своей сферы деятельности, но это не обязательно. Идеи, принципы, структуры везде одинаковые Приступаем к выполнению упражнения. 1. Читаем мантру онс три раза. 2. Настраиваемся на фирму, которую вы выбрали, и делаем ее краткую диагностику. Ищем идею. Выясняем, в чем она заключается. Сравниваем ее с идеями других фирм. 3. Создаем главную идею в нужной вам фирме. 4. Работаем с каким-то одним человеком. При этой работе может происходить выдергивание из потока, так как некоторые эгрегоры хаотичны. Во многих фирмах есть свой серый кардинал. Его легко вычислить. Надо отследить, какую роль, позитивную или негативную, он играет. Если он негативен, то надо или перевести его на окраину, или убрать из этого бизнеса. Серый кардинал часто несет хаос. Хаос вычисляется очень легко, и его можно структурировать. Часто бывает так, начальство само по себе, а остальная часть фирмы сама по себе. Центральная часть эгрегора и низ очень темная, а наверху свет, там идея. Часто бывает так, что идея хорошая, руководство плохое. Тогда лучше не менять руководство, а вычислить идею и напитать руководство этой идеей. Фирмы, не имеющие идей, рано или поздно разваливаются. Если организация изначально имеет идею, но приходит плохой руководитель, то она распадается. Рейдерский захват фирмы может произойти только в том случае, если у нее нет идеи. Если идея есть, то эгрегор ее охраняет, и фирму нельзя захватить. Если хотите обесценить идею, то надо надстроиться на эгрегор и внушать, что эта идея плохая. Главный боевой принцип внести негативную идею в центр потока. Введение в центр не того, не подходящего для этого места человека, это то же самое, что внесение негативной идеи. Когда вы подключаетесь к Эгрегору, вы начинаете вносить изменения, и в фирме начинается чистка. В процессе чистки многие люди сами начинают уходить из этой организации. Выявляются те, кто негативно влиял на компанию. Существуют такие практики, когда эгрегор представляешь себе в виде человека. Ясновидение, яснослышание, яснознание. В основном это делается при выходе из тела. Эгрегору можно задавать вопросы о себе, о его отношении к вам. Что касается профессиональных эгрегоров, то они образовывались, когда люди одной профессии занимались одним и тем же в течение многих веков. И эгрегор их охранял. Если же они меняли род деятельности, то разваливался весь род. В своей профессии надо сохранять частотность эгрегора и стараться быть лучшим. Далее мы рассмотрим боевые эгрегоры. Нападение или защиты. Есть два варианта защиты — прыжок вверх или уход вниз. При защите с помощью руны анзус нужно включиться в эгрегор. И тогда нападающий не достанет вас. Так как он уже будет нападать не на вас, а на эгрегор. Вы можете уйти, например, в центр рунического эгрегора, и тогда на вас тоже сложно будет напасть, так как очень мало людей владеют боевой рунической магией. Попробуйте подключаться к разным религиозным эгрегорам и понаблюдайте, какой из них лучше действует на вас. Набирайте опыт. Те люди, которые находятся на окраине эгрегора, не имеют идей, у них нет информации. Это работяги, пьяницы, фанатики. Фанатики — самые агрессивные люди, они защищают эгрегор, но они не имеют информации. Они находятся с краю, а информация в центре. Магичность тоже в центре. В центре руководители, проводники идеи. Если вы включились в поток анзус, то вы в центре, вы спокойны, у вас отключены эмоции. Если у вас появились эмоции, вы автоматически выпадаете из центра. Значит, что-то не так, и надо смотреть, что именно. Нападение автоматически означает ваше выпадение из центра. Боевые эгрегоры делятся на эгрегоры, защиты и нападения. И это, в первую очередь, эгрегоры религии. Нужно попробовать взаимодействовать с разными религиями, выяснить, с какой из них у вас больший резонанс, и неважно, с какой религией вы связаны изначально, например, фактом крещения, необязательно эгрегор этой религии будет ближе до вас. Если на вас нападает человек, который хорошо связан с эгрегорами всех религий, вычислите, с каким именно связан нападающий. Затем через руну Анзус войдите в этот эгрегор, и тогда у вас появится сильная защита. Еще один вариант — войдите не в эгрегор нападавшего, а в свой, например, рунический. В этом случае вы осуществляете удар, вы входите в центр своей религии и противнику в центре не удержаться. Он оказывается между двух религий, на него идет удар с двух сторон от обеих религий. Расширение сознания дает возможность управлять эгрегором. На высшем уровне руководства орденами, ложами, сознание становится другим. Эмоции там не нужны. Таким людям не нужно светиться, поэтому их имена неизвестны широкому кругу. Райдо. Руну Райдо активизирует, работая с телом, с действиями. Нужно начать действовать, так как в спокойном состоянии запускать поток руны Райдо очень сложно. Эту руну хорошо отрабатывать в боевых техниках. Райдо, как и все руны прибоя это время, процессы. Это то, что движется вперед. Хорошо отработав райдо, вы приходите в нужное место в нужное время. Райдо помогает обойти все препятствия. В давние времена она помогала шкиперу обойти скалы в тумане и спасти корабль. Начинаем отрабатывать райдо в аспекте тела. Упражнение 1. Мудра руны райду. Мудра этой руны делается так. К указательному пальцу левой руки приставляются большой и указательный пальцы правой руки, так, чтобы большой палец упирался в линию сустава, а указательный оказался рядом с ногтевой пластиной. Мудра выполняется на уровне груди. Произносится мантра райт «right». Основное внимание концентрируем на сердце. Настраиваемся на свое будущее, на будущее в целом. Ощутите чувство, которое движет вами. Ощущение своего будущего перенесите в свое тело. Тренируясь дома, старайтесь в этом состоянии что-то делать, ходить, двигаться. В этом упражнении вы должны были осознать, что вас тянет. Не надо ничего представлять. Если пошли картинки, какие-то объяснения, думания, значит, вы что-то сами себе накрутили. Вас должно просто тянуть куда-то активизируется ощущение. Если вы почувствуете, как включить поток этой руны у себя, то сумеете его активизировать и у другого человека. Райдо лучше отрабатывается, когда вы идете. Задача — получить разгон, идти на автоматизме, на скорости. Время при этом будет течь быстрее. Нарабатывая райдо, вы получаете удачу. Удача — это та же скорость получения того, что хочешь быстрее других. Здесь главное запустить интуитивное движение. Постепенно придет и понимание, но сначала надо наработать эти навыки автоматически. Упражнение 2. Преодоление препятствий. Перед человеком ставят много препятствий, при этом его держат поясом, а он настраивается на будущее. Когда ведущий понимает, что человек уже вошел в нужное состояние и может преодолеть препятствие, его отпускают и смотрят, как он их проходит. Это упражнение — хорошая диагностика для сотрудников, тест для определения того, как человек будет работать. Райдо может помочь человеку вывести себя из депрессии. С другими не стоит делать этого через райдо, это очень трудно, лучше применять трансовые техники. Если вы активизировали поток райдо у себя, вы сможете ввести других людей. Вы цепляете человека с помощью райда и ведете его в нужном направлении. Вам нужно влиять не на его сознание, а на эмоции, то есть воздействуете на уровне анахаты. Человек перестает думать, и мы задаем ему программу, что он должен делать. Райдо- это западный стиль лидерства, то есть вы идете впереди всех. Восточный стиль лидерства — это соулу. Вы позволяете людям делать то, что нужно делать. В любом случае, мы начинаем работать с активизацией фэхо, чтобы включиться в канал этой руны и создать нужную частоту пространства. Мудрый воздействует сильнее, чем рунискрипт. Комбинации рун сильнее, чем одна руна. Кено. Кено — энергия, которая движется. На 90% это руна положительного действия. Однако, если вы захотите сделать человеку гадость, то можно при помощи кену повысить температуру, например, разогреть сердце, кору головного мозга, но все же чаще используют кену в позитивном аспекте. Когда мы используем кену, то ставим на первое место тело, а не сознание. Часто эта руна используется в сексуальной магии для привлечения человека, увеличения его активности, Однако приворот редко делают при помощи этой руны. Кено-руна используется очень просто. Проводим энергию вниз, сознание приглушаем, и человек перестает думать. Так поступают, когда не надо, чтобы человек понял, чего от него хотят. У этой руны два режима — активный мозг или активное тело. При лечении лучше не активизировать сознание, а активизировать физиологию, тогда человек быстро выздоравливает, так как тело получает больше энергии. Когда человек много думает, сосредотачивается, то мозг потребляет очень много энергии, поэтому тело истощается. Физический труд менее энергозатратен, чем умственный. Упражнение 1. Делаем руну Кену. Сначала делаем базовое упражнение включение. Для того, чтобы лучше приводить энергию руны Кену, нужно сначала сделать мудрую руну анзус. Делаем три раза мудру анзус. Читаем три раза мантру онс. Руну кену можно делать в высокой или низкой стойке. Чем ниже стойка, тем ниже будут частоты. Если хотим провести энергию кену на низ, надо сделать глубокую низкую стойку. Выполняем упражнение. Концентрируемся, начинаем работать с собой. Закачиваем себя энергией от солнечного сплетения до половых органов. Собираем энергию в большой шар, с его помощью будем лечить. Делаем мудру кену, она выполняется в направлении человека, нуждающегося в лечении. Читаем мантру Кау. Делаем мудру руны Анзус, читаем мантру Онс. Настраиваемся на свое тело, ощущаем, что оно как будто находится в яйце. Потом опять делаем руну кену и читаем мантру Кау. Мы как бы собираем энергию внутри кокона. Внутри тела происходит движение энергии. Укрепляется иммунитет, идет процесс лечения тела. Если мы хотим разогреть небольшую часть тела, то держите пальцы в мудре но ближе друг к другу. Если хотите разогреть большую область, пальцы держите дальше друг от друга. Тогда захват будет больше. Упражнение 2. Область, солнечное сплетение, половые органы. Делимся на пары. Один человек проецирует руну Кену на другого человека. Тот, с кем работают, сконцентрирован на ощущениях. Проводим энергию на область солнечное сплетение, половые органы. Когда проводите Кену на человека и настраиваетесь на него, делаете широкую стойку. Войдите в поток, почувствуйте, как поток энергии поднимается. Сделайте захват, собирайте энергию, концентрируйте ее в области солнечного сплетения. Половые органы. С руной Кено можно делать следующие комбинации. Анзус, Винью, Кено — на сексуальную привлекательность. Кено действует как усилитель Винью. Ингус, Винью, Кено — на долгосрочное действие. Если задействовать одну руну Кено, то человеку с вами будет хорошо, он будет с вами во всем соглашаться. Комбинации лучше заканчивать руной Кено. Это и проще сделать. Если правильно спроецирована энергия руны Кену, то человек становится очень спокойным. Хорошо тренироваться, отрабатывая энергии Кену в метро, на остановках транспорта, отслеживая реакции окружающих. Тогда становится видно, как действуют руны и насколько качественно вы их проводите. Особенно это проявляется в метро. Старайтесь чаще активизировать обратную связь, и наблюдать реальную реакцию. В боевом аспекте руны главное — гармонизация противника, чтобы он пошел на контакт. Для агрессивного нападения лучше использовать Турисос, действует быстрее. Кено переводится как «факел», однако человек под воздействием руны в большинстве случаев становится спокойным, гармоничным, у него просто становится больше энергии. Кено — это закачка энергии плюс гармонизация. Если создается комбинация Кену плюс Перта, то это делает человека более цельным, ему задается направление. Но в обратном порядке Перта плюс Кену это сочетание применять не надо, в этом нет смысла. При лечении человека с помощью этой руны целителю лучше стоять сзади. При использовании Кену быстро нарабатывается ясновидение, видение органов, За один-два дня работы вы начнете чувствовать органы, а потом очень скоро и видеть их. Этот навык важно тренировать, если собираетесь заниматься целительством. Тогда вы начнете работать на автоматизме. Лучше лечить контактно. В прежние времена любой воин мог и лечить, это было важно. Когда пациент находится перед вами, вы чувствуете обратную связь. Воздействие на человека идет вовнутрь. У пациента могут быть холодные руки, а у вас наоборот. В социальном плане воздействие кену заключается в том, что всем с вами будет хорошо, так как это гармонизирующая руна. Гебо. Руна гебо — это руна, базирующаяся на кену. Гебо — это гармонизация. Кену — направление энергии на человека, деформация потока. Все хотят сознательно овладеть этой руной, но она же больше всего и пугает. Изначально руна Геба использовалась для управления пространством, воздействия на людей. Позднее она трансформировалась, стала объединяющей руной. Любая объединяющая руна — не только способность передачи энергии, но и прием. Телепатия — это установка канала между двумя людьми. Этот канал нарабатывается. Ну, изначально Гебо это выдача информации, выдача мыслей формы. Это руна речи, следовательно, руна управления людьми. Передавая мысли формы, мы побуждаем людей делать то, что мы хотим. Сначала вы транслируете цвет и образ или только образы, потом начинаете ловить в пространстве нужного человека. Правая рука это вы, левая рука другой человек. Правая рука — транслятор, левая — приемник. Вы настраиваетесь на человека, и он не обязательно должен быть вашим знакомым. Считываете, что он думает вообще о вас. Цепляете себя и его. Делаете мудрую гебу над макушкой. Сначала считываете эмоции человека, общий эмоциональный фон, потом его мысли. Когда вы на кого-то настраиваетесь, важно расслабиться а не сосредоточиваться, чтобы не сбивать себя и чтобы информация шла свободно. Упражнение 1. Настройка на человека. Настройтесь на кого-нибудь, зацепите его сознание. При этом правая рука — это вы, уловите его сознание и замкните со своим. Если вы нормально отработали эту руну, то будете чувствовать эмоции другого человека. Лучше всего считывать мысли другого человека во время общения с ним. Когда человек разговаривает с вами, он сконцентрирован на вас. Но часто, общаясь, люди думают о чем-то другом. Они не могут сосредоточиться на одном деле, и вы это считываете. Имейте это в виду, чтобы не разочароваться в людях, когда будете считывать их мысли. У большинства людей в голове полная мешанина. Для фиксации на одном образе требуется... Постоянная, длительная тренировка. Вы должны учиться долго фиксировать сознание на одном предмете, представлять цвет и долго удерживать его сознанием. Упражнение 2. Работа в парах. Один человек что-то передает, какую-то мыслеформу, а другой ощущает этот посыл и говорит, что он чувствует, какие картинки у него в сознании возникают. В этом упражнении надо сосредоточиться в Мы не привыкли долго держать в уме один образ. Человека легко сбить. Говоря о другом, так как слова действуют сильнее, чем образы, и он может начать сомневаться, видел ли он что-то действительно, если все вокруг описывают другое. Человек начинает считать, что видел то, о чем все говорят. Надо учиться передавать одновременно и слова, и образы, и чувства. Тогда вы будете интересны, вас будут слушать, Учитесь говорить, представлять и чувствовать одновременно. При чтении также важно видеть образы, только такое чтение имеет смысл. Учителям, политическим деятелям особенно важно представлять то, о чем они говорят. Если вы полноценно строите образы, то люди это считывают, и вы можете увлечь их, повести за собой. В первую очередь надо тренировать образы и умение удерживать их. Можно тренироваться с разными эмоциями, Создавать визуальный ряд, вызванный конкретной эмоцией, надо уметь выделить одну чистую эмоцию без примесей других и вызвать ее у себя. Это руна, в принципе, простая и отрабатывается легко. Хагалос. Если Турис сбиёт точно, то Хагалос масштабно, неуправляемо, практически непредсказуемо. Это очень сложная руна, очень трудно воздействовать этой руной локально. Это требует очень длительной тренировки и умения концентрировать внимание на отдельном объекте. При помощи Хагалас можно вызвать наводнение, шторм. Хагалас вызывает толчок к изменениям. Человек получит пинок и полетит. Насколько легко он будет лететь, где и как приземлиться, неизвестно. Хаглас запускает, жесткие и быстрые изменения. Это также будет затрагивать и вас, поэтому в начале рунной практики лучше не делать этого, чтобы не зацепить и себя. Для начала лучше производить небольшие воздействия в какой-то отдельной области, например, воздействовать на погоду. При этом все окружающее почувствует изменения, а тот, кто воздействует, нет. Эта руна больше воздействует не на человека, а на ситуацию. Она часто используется для создания жестких изменений. При этом лучше воздействовать на чужих людей. Если вы вкладываете негатив, то идет негативный удар. Сможете сделать воздействие гармоничным, будет гармоничное воздействие, не сможете, будет жесткое влияние. Если работаете в тренировочном варианте, будьте осторожны, так как можете направить энергию на себя, Остановить же воздействие будет невозможно, если не отпустите эмоции. Поэтому надо работать в гармоничном состоянии. Бесследное воздействие этой руны не пройдет никогда, даже при тренировочном ударе. Но сила воздействия на разных людей может быть различной. Можно при настройке на руну использовать стихии — горящую свечу, чашку с водой, могильную землю. Иногда используют яды, захват идет левой рукой, вы цепляетесь за стихию, настраиваетесь на человека и замыкаете их. Так происходит воздействие на конкретного человека или пространство. На пространство воздействует легче. В боевом аспекте хаггалас используете, в том числе, если вы решили кого-то наказать, и вам уже не важно. Сделает ли человек выводы или нет. Когда вы делаете защиту, то создаете пространство вокруг себя. Эта руна закрывает пространство от всех. Вы должны учитывать это. Руна выстраивает пространство внутри так, чтобы никто не мог в него попасть. Поэтому делается дорожка, по которой можно будет проходить. Остальное пространство закрываете и ставите защиту. Таким образом, при любой атаке противнику будет не пройти к вам. Так раньше делали лабиринты. Часто в них помещали предметы из мест силы и изменяли пространство этими энергиями. Внутри лабиринта человек менялся. Пространство вообще заставляет людей меняться. Как делать защиту? Сначала делаете первое кольцо, в которое могут попасть только близкие люди, посвященные. Это кольцо создаете на своей территории. Второе кольцо делаете на астральном плане используя стихию, например, огня. Оставляете перемычку. Третье кольцо делается другой стихией. Как минимум, должны использоваться две стихии. Каждый день эти стихии надо подкачивать энергией минимум по полчаса. Вы должны быть готовы к тому, что в этом пространстве могут происходить любые чудеса. Можете придумывать разные картины, но такие, чтобы они приносили вам пользу. Не забывайте, что придуманное вами начинает влиять на окружающее пространство. Воображаемые существа очень скоро начинают жить своей жизнью. Пространство увеличивается, такое пространство очень трудно чистить. Если вы перестаете им пользоваться, то оно само очистится через один-два года. Упражнение первое, базовое упражнение «Включение» делаем мудру руны хаголос руна похожа на неправильно написанную букву и то есть написанную наоборот либо на латинскую букву н она делается в виде жеста которым указывается где надо произвести разрушение первый палец правой руки соединяется с нижней частью второй фаланги левого пальца соединение идет сбоку читаем мантру хагалл Ощущаем пространство вокруг себя на расстоянии вытянутой руки. Строим вокруг огненную стену. Снова читаем мантру Хаггл. Строим еще одну стену. Снова читаем Гальдер Хаггл. Не надо концентрироваться на том, по часовой стрелке или против нее идет построение стены. Это не так важно. Иногда энергии начинают сами закручиваться. Если у вас поставлена такая защита, то люди не будут вас видеть. Когда работаешь с этими энергиями, то ощущаешь их как мягкие, гармоничные, при этом не ощущаешь, какое воздействие производишь. Можно снести полгорода и не заметить этого. Наутис. Считается, что руна Наутис сильно проявлена в России. Есть версия, что или Чингисхан, или Тамерлан наложили проклятие на страну. Под воздействием этой руны человек перестает понимать, куда ему идти. В результате он начинает пить и спиваться. Человека можно вытащить из этого состояния, дав ему команду работать и зарабатывать деньги. И он начнет работать с той же маниакальностью, с какой раньше пил. Если использовать эту руну в негативном боевом аспекте, то у человека идет упадок сил, он ничего не хочет. Если делаете эту руну на себя, то сначала определите цель, то, что вы хотите. Эта руна помогает реализовать не только глобальное предназначение, но и предназначение в мелких конкретных делах. Вы осознаете, чего хотите, какова ваша цель, все понимание фокусируете на ней, а включение в поток руны покажет вам, как этой цели добиться. Будьте готовы к тому, что, может быть, идти придется обходными путями. Чтобы далеко уйти, надо использовать все свои возможности и желания как можно четче сформулировать конечную цель. Можно использовать вспомогательные способы, например, другие руны. Мудронаутис выглядит как косой крест. Одна палка идет вертикально, а другая — с наклоном. гальдер руны ноит. При воздействии на себя надо делать руну на левую руку, а пальцы правой руки приставлять. Также нужно настроиться на сердце. Воздействие на другого идет через правую руку. Необходимо настроиться на его макушку и через макушку направить воздействие на сердце. Через правую руку воздействие идет сильнее. Упражнение 1. Постановка конкретной цели. Обдумайте свою цель как можно конкретнее. Настраиваемся на макушку, проводим энергию через тело, концентрируемся на сердце, читаем гальдер, нойд, опускаем руки. Настраиваемся на определенного человека, задаем ему конкретную цель. Правая рука — этот человек. Создаем мысли, форму, например, этот человек работает или бросает курить. Читаем Гальдер Нойт. Также вы можете зацепить ни одного человека, а группу людей. Когда воздействуете на себя, используете левый палец, когда на другого человека правый палец. Основная локализация энергии руны в районе груди — это частота анахаты. Некоторые люди используют эту руну для приворота. Если на человека направить поток этой руны, у него появится цель, он захочет двигаться, но лишь потом поймет, куда именно. В лечебном аспекте эта руна вылечивает алкоголизм, рак, диабет. Диабет возникает при отсутствии цели, в том числе и у детей. Причина — пьянства перевозбуждение коры головного мозга. Человек не может расслабиться, спиртное же помогает ему в этом. Курит человек из-за того, что его нервная система перегружена, и поэтому необходимо чем-то себя занять. Эвос. При помощи этой руны можно создать негатив, порчу на ветер. Раньше мореходы при помощи этой руны пускали чужой корабль против ветра. Второй вариант негативного использования руны — лишение кого-то энергии. Упражнение первое. Создаем попутный ветер. Сначала делаем базовое упражнение включения. Теперь начинаем создавать ветер. Делаем мудру эвос. Она существует только в виде жеста, причем направленность жеста от себя символизирует жизнь, а к себе смерть. Выполняется мудро на двух уровнях. Первый уровень — грудь, горло. Второй уровень наверху, над головой. Захватываем энергию внизу и тянем ее вверх. На первом уровне лечим человека, на втором задаем человеку мотивацию. Может быть, два варианта мотивации. Положительная и отрицательная. При положительной мотивации внушаем, что человек здоров и активен. При отрицательной, что он умирает. Сначала делаем руну Эвос на себя. Захватываем энергию Земли. Собираем поток, он идет через ноги, туловище уходит вверх. Основная концентрация на третьем глазе. Читаем Гальдер Иви. Свою эмоцию, положительную или отрицательную, можно передать другому человеку при помощи мудры этой руны. Передача эмоции. Представьте себя сидящим в лодке в море, ветер дует вам в спину. Все ваши мысли уносят вперед. Читаем Гальдер Иви. Таким образом вы запускаете процесс удачи. Когда запускаете энергию ветра, ощущаете, как вас толкает вперед. Но у этой руны большая инерция, поэтому важно задать большую скорость, чтобы энергия была уже в движении. Упражнение 2. Работа в парах. Зацепите партнера, настройтесь на его тело. Лучше всего на позвоночник. Закачайте его энергией. Ваша задача — заставить партнера двигаться вперед. Упражнение 3. Работа в парах. Партнер говорит вам, чего он хочет. Вы создаете мыслеформу, и когда вы почувствуете, что она сформировалась, отпускаете ее, запускаете в нужном направлении. Если хотите сделать человеку гадость, то по ветру посылаете отрицательную мыслеформу в направлении, где живет этот человек. Можно использовать предметы, череп, землю, складбище, зажигалку, зажечь с ее помощью человека. Нужно взять предмет в руку и настроиться. Если закачиваете человека энергией, то делаете мудру на уровне горла, груди. Если задаете мыслеформу, на уровне лба. Упражнение 4. Делаем защиту. Создаем вокруг себя инерцию, делаем мудру эвос, Закручиваем пространство вокруг себя по часовой стрелке, как бы создаем воронку, читаем Гальдер Иви. Потом создаем такую мыслеформу. У воронки стенки уплотняются. Представьте себе несколько раз, что в воронку что-то попало, и оно затягивается в нее. Читаем Гальдер Иви. Таким образом, при помощи воронки вы можете убрать любое воздействие на вас. Оно захватывается воронкой и уходит в землю. Так можно сделать два варианта воздействия. Первый. Вытягиваем энергию, например, негативную энергию болезни. Она уходит в землю. Потом нужно вымыть руки по локоть с мылом, чтобы не взять болезнь на себя. Также можно перевязать себе плечи ремнем, застегнуть его, прежде чем начать работу. Можно написать на ремне рунискрипт. Второй. Отрицательное воздействие сосредоточиваетесь, направляете на человека поток воды, совершаете удар по сердцу, в результате человек впадает в депрессию. Происходит перекачка, мы даем слишком много энергии. Этот прием воздействует медленно, но очень сильно. Человек долго приходит в себя, перестает думать, у него появляется инерция. При помощи мудры мы вытягиваем из человека жизненную энергию перта Эта руна позволяет выделить какую-то зону внутри тела и работать с ней, а также структурировать пространство для работы с ситуацией. Упражнение 1. Отработка руны перта в целительском аспекте. Мудро делается так. Указательный большой пальцы левой руки соприкасаются с указательным и большим пальцами правой руки в области тыльной поверхности оснований этих пальцев. Мудро складывается на уровне солнечного сплетения. Поется Гальдер Рей. Делая перту, вы как бы усиливаете руну Кену, другой руной Кену. Расстояние между пальцами — это величина потока. Вы можете закачать энергии нужную ситуацию при помощи этого потока. Сейчас работаем на себя, начинаем что-то создавать для себя. Читаем Гальдер Рей. Представляем то, что хотим получить. Создаем мыслеформу какой-то орган или сгусток энергии с положительным качеством, удачу, деньги, любовь, захватываем этот объект и помещаем его, если это орган, в то место, где располагается реальный орган. Если это сгусток энергии, то переносим его в солнечное сплетение. При лечении скорость воздействия очень большая, поэтому главное — не переборщить, иначе у пациента начнется обострение болезни. Есть два варианта работы с другим человеком. первый Создание пространства и работа с ним. Второе — создание мыслеформы органа и помещение ее в то место, где должен находиться этот орган. Работайте тем способом, который легче дается. С другим человеком работать проще, чем с собой. Мудрые делаются для того, чтобы раскачать тело. Мудрые, как спусковые крючки, это кинестетический якорь. Гальдер — акустический якорь. Альгис. Руна защиты. Есть два варианта выполнения этой руны. В одном варианте дается защита сверху, в другом — снизу. Первый вариант — защита сверху. Мы настраиваемся на кого-нибудь из верхних богов из Асгарда, например, Одина или Тора, и получаем его защиту. Бог — это качество. Эгрегорное существо. Образуется вихрь, человек находится в центре вихря. Возникает воронка, и любое воздействие уходит вниз. Второй вариант — защита снизу. Захватываем энергию богини смерти Хель, вытягиваем ее сюда, в эту реальность. Создаем поток снаружи от себя или перед собой. Все, что есть вокруг нас, начинает терять прежние настройки. И в первую очередь любое нападение, так как оно имеет низкие частоты. Упражнение 1: настройки на богов. Делаем мудру Альгис, читаем Гальдерхольк. Если вы делаете правильно, то вокруг вас образуется пустое пространство. Если вам нужен кто-то из богов, настраивайтесь на него, на его имя и отслеживайте ощущения. Сначала настраиваемся на Одина, читаем Гальдерхольк, потом настраиваемся на Тора, читаем Гальдерхольк. Когда вы начинаете работать таким образом, то создаете вокруг себя зону спокойствия. Становитесь гармоничным. Окружающим людям хочется с вами общаться и помогать вам. Гальдер Хольк — это воззвание к богине Хель, богине смерти. Она знает все. Особенность энергии смерти в том, что она всем приятно Эта энергия мягкая, она обволакивает. И в этом заключается сложность и опасность работы с ней. Взаимодействуя с энергией смерти, человек хочет уйти туда. Читая «Гальдер можно притянуть проекцию богини смерти к себе. От нее можно получить знание, опыт, если вы ей понравитесь. Упражнение 2. Энергия богини Хель. Делаем мудру Альгис. Создаем воронку, читаем «Гальдер -Хольк. Увеличиваем воронку вокруг себя, уплотняем ее. Ощущаем, как энергия богини Хель начинает подниматься вверх и предстает перед вами. Снова читаем Гальдер -Хольк. Настраиваемся на богиню Хель. Если вам надо от чего-то избавиться, можете попросить ее. Можете спросить о прошлом и будущем. При помощи этой руны с помощью богини Хель хорошо лечатся заболевания и устраняются психологические блоки. Руна дает знания о том, что и как будет, как лучше сделать что-то. Это знание не интуитивное. Надо хорошо настроиться на руну. Главная богиня этой руны — Хель. Остальных богов можно вызывать для сравнения, для привлечения каких-то качеств. Эвос. За счет руны Эвос, проводя энергии, мы смещаем и тело, и сознание. Итак, смещение вправо, защита и структурирование смещения влево, нападение. Упражнение 1. Базовое упражнение — включение. Делаем мудру руны Эвос. Фактически, руны Эвос — это две руны Кено. Мудру составляют в направлении от себя на уровне солнечного сплетения. Концентрации на солнечном сплетении, читаем Гальдер Эйви, Ощущаем окружающее пространство, настраиваемся на правую ладонь, начинаем смещаться в правые миры. Снова читаем Гальдер Эйви. Когда двигаешься вправо, то все делают за тебя боги, все получается само собой. Думать и рассуждать здесь не приходится. Правый мир — это Нифельхейм. Здесь все жестко структурировано. Все здесь правильные. Все соответствуют правилам поведения. Левый мир — это Муспельхейм. Там много энергии, много действия, но и много хаоса. Ванхейм и Йотенхейм — это соединение того и другого. Они находятся посередине. Но боги могут сдвигаться в другие миры. Например, Тор любил это делать. Правые миры — это рай, там тихо. Левые миры — это ад, там весело. Вся магия в одном происходит в левых мирах. Сдвигаться влево гораздо приятнее. Левые миры более свободны, там нет жесткой фиксации, как в правых. Чем правее, тем больше контроль, чем левее, тем вы разнообразнее. Надо владеть техниками перехода из одних миров в другие. Хотите воздействовать на кого-то, сместитесь влево, хотите защиту, переместитесь вправо. В правых мирах на вас не нападут, но и вы не сможете напасть. Чтобы напасть, вам нужно сместиться влево. Если захотите восстановиться, сместитесь вправо. А если решите остаться в правых мирах, то придется принять какую-то религию, правильно себя вести, подчиняться законам. Как сдвинуться вправо или влево? Когда работаешь с рунами, надо настроиться на определенную руну, правую или левую. Сложность левых миров в том, что там все быстро меняется. Сложно зафиксироваться на чем-то одном. Надо иметь хорошую психическую и эмоциональную устойчивость. Когда сдвигаетесь влево, у вас повышается эмоциональность, возникает много многовариантность. Можно сказать, что правая... Огонь и земля, левая вода и воздух. Если вы смещены вправо, тело здоровее. шизофрении это всегда смещение влево. Если пообщаться с шизофреником, то от него можно подцепить его фантазии, особенно если вы не привыкли к левым мирам. Если вы пообщались с человеком с правой стороны, все у вас будет по-армейски, надо уметь это отслеживать. Следующее взаимодействие — это смещение тонких тел. Смещение идет только сознанием. Например, вам надо просмотреть территорию, нет ли опасности. Смещайтесь только сознанием, а не телом. Видите какую-то картинку, затем быстро возвращайтесь назад. Упражнение 2. Настройка на пространство. Настройтесь на какое-то пространство. Выберите цель. Прочтите Гальдер Эви. Это упражнение просто разведка. Вы забрасываете сознание в нужное пространство, быстро смотрите, что там происходит, и сразу же выходите. Следующая техника — выход телом. Есть два варианта этого метода. Первый — выходите в пространство телом, стоя. В этом случае вы контролируете и физическое тело, и тонкие тела. Нужно настроиться на цель увидеть цель и сделать выход в стоячем положении. Тело должно быть расслаблено. Второй, если нужно смотреть подольше, можно делать упражнение сидя или лежа. Упражнение 3. Астральное тело. Сосредоточьтесь на солнечном сплетении. Прочтите Гальдер Эби. Мысленно начинайте продвигаться вперед в астральном теле. Упражнение 4. Работа в парах. Один человек садится на стул, второй встает сзади и кладет партнеру руки на плечи. Помогает ему выйти из тела. Нужно ощутить его выход, посмотреть, куда он пошел. Работая с человеком, настраиваетесь сначала на его левую руку, потом на правую. Меняйте эти настройки несколько раз. Задача выбивания тонкого тела из человека. Работая с другим человеком, раскачиваешь также и себя, сдвигаешь те же миры. Если ребенка сдвинуть вправо, он будет лучше учиться. Манос. Начиная работать с этой руной, в первую очередь мы отрабатываем умение общаться с нашими прошлыми воплощениями. Мы создаем себе охранника. Об этом уже мы говорили выше, и с помощью этой руны вы нарабатываете контакты с духами. С духами работать проще всего, их можно использовать и для защиты, и для лечения. Можно поместить в человека дух воздуха или воды, и тогда он не сможет вам навредить. Духом огня пользуйтесь осторожнее. Если поместить дух огня в себя, то можно вызвать маниакально-депрессивный психоз, так как этот дух трудно контролировать и фазы маниакальной активности и депрессии будут сменять друг друга. Нужно всегда все контролировать. Быть в действии нельзя расслабляться. Если хотите кому-то навредить, можете поместить в этого человека дух воды, и он будет вызывать отеки и депрессию. Упражнение 1. Базовое упражнение. Включение. Опускаем руки, стряхиваем напряжение, делаем мудру руны маннос. Встаем прямо, ноги на ширине плеч, руки скрещиваем на груди так, чтобы ладони лежали на плечах. Голову немного наклоните вперед, сконцентрируйте сознание на солнечном сплетении, а потом погрузитесь внутрь тела. Читаем Гальдерман. Теперь внимание уходит в голову. Вы начинаете видеть слои подсознания, они более темные, чем сознание. Вы видите картинки или просто осознаете, в каком слое у вас находится воин. Начинаете с ним общаться. Снова читаете «Гальдерман». Теперь начинаете формировать тело этого воина рядом с собой, справа. Сначала формируете его в образ, потом этот образ закачиваете энергией, при этом снова читаете «Гальдерман». Когда вы стоите, вам легче закачать воина-охранника энергией. Больше энергии в него направите. Но можете делать это и сидя или лежа, особенно если вы его обучаете. Теперь главная задача — показать ему, что он должен делать. Вы вспоминаете ситуацию из прошлого, когда что-то шло не так, и объясняете ему, чего от него хотите. Надо его натренировать, задать ему цель, программу обязательно пару раз отследить, как он выполняет задание. Чем чаще его помощь используешь, тем сильнее он становится. Сначала смещаем охранника в прошлое и объясняем ему, что нужно делать. Затем смещаем его в будущее, показываем возможную ситуацию и как он в ней должен действовать. Уже при небольшой раскачке охранник сам проявляет те модели поведения, которые должны быть например вы разговариваете с человеком с которым на самом деле не хотите общаться показываете охраннику что он должен сделать например закрыть рот этому человеку ваш охранник контактирует со всеми вашими воплощениями хотя вы вытащили наружу только одну его часть в австрали нет протяженности во времени нет настоящего прошлого и будущего через манас можно зацепить субличность, и свою, и чужую. Охранник отличается от ифрита. Ифрит — это робот, выполняющий одну-две функции. Охранник многофункционален, и работает он качественнее. Лучше сочетать помощь ифрита и охранника. У славян охранник — это ведогон. Вы сами не сможете контролировать все круглосуточно, а он будет следить за всем за вас можно отдать ифритов ему в подчинение, объяснив ему кто такие ифриты и что они должны делать. тогда работа будет идти быстрее и менее энергозатратно для вас. он знает все то же что знаете вы он старше вашего тела. Когда вы работаете с маятником то вам отвечает охранник и помогает вам всегда тоже он просто вы раньше этого не осознавали. Следующий этап — это умение впустить его в себя, в свое сознание, позволить ему быть главным. Через подсознание отрабатываете модели, которые должны включаться в конкретных ситуациях. Подсознание включится и пропишет нужную модель. Главное — позволить это ему. Реально у вас не так много моделей поведения. Примерно 100. В общении с каждым конкретным человеком мы играем обычно 2-3 роли. В общении с разными людьми участвуют разные наши субличности. Ваша задача в каждом случае выбрать нужную субличность. Можно сделать 5-10 субличностей. Этого хватит. Все остальные с ними согласятся. Упражнение 2. Работа с охранником. Делаем мудру руны Манос. Выбираем субличность. Диктатор. Объясняем охраннику. В таких-то конкретных ситуациях нужно быть диктатором. Показываем ему мысленно несколько конкретных ситуаций. Потом представляете, что вы находитесь в одной конкретной ситуации. Позволяете охраннику войти в вас. При контакте с ним вы должны почувствовать изменение сознания. Сначала идет легкая затуманенность, потом подсознание становится главным. Это происходит, если вы его хорошо раскачали, задали ему модели поведения, потом расслабились, перестали все контролировать, сопротивляться подсознанию. Со временем можно задать охраннику режим, когда он сам выбирает нужную субличность в нужный момент. Но для этого его надо как следует раскачать. Охранник — это подсознание, выведенное наружу. Задействуйте напрямую подсознание, а не сознание и качество вашей работы будет высшим. Можете задавать подсознанию разные вопросы. Оно знает все лучше вас. Когда вы настраиваетесь на охранника, вы автоматически настраиваетесь на лучший, идеальный вариант. Все проблемы на самом деле — это деформации сознания. Если мы позволим подсознанию быть главным, перестанем все контролировать, разрешим подсознанию работать с телом, то оно будет здоровым. Работа с другими. Если хотите ослабить противника, то задайте режим «я самый сильный». Он пугливый пятилетний ребенок. Вызывайте у него состояние страха и объясните, что бояться он должен именно вас. То есть вы находите у себя и у другого нужные субличности. Когда настраиваетесь на человека, то правая рука — это вы, левая — он. Настраиваясь на правую руку, вы задаете состояние, каким хотите быть. Настраиваясь на левую руку, передаете состояние, каким должен быть другой человек. Упражнение 3. Работа в парах. Разбиваемся на пары. Один делает, другой ощущает. Вызываем что-нибудь незлобное, например, разницу в возрасте. Если вы сильно раскачаете свое подсознание, легко увидите тонкий план. Упражнение 4: настройка на другого человека. Задача настроиться на подсознание другого человека, раскачать его через манас, потребуется что-то сделать. Тренировка подсознания можно сделать заклинание с феху, урус, манас, винью. Тогда контакт с человеком будет сильнее. Можно поставить зеркало. Сзади свечу сделать мудру манас Смотрите в зеркало, не мигая, не менее 10 минут. Делать так нужно после одного часа ночи. Через месяц тренировок подсознание хорошо закачается энергией. Вначале могут возникать страхи, но они быстро уходят. Главное, чтобы не было рядом животных и шумов, особенно неожиданных, они могут плохо повлиять на вас. Лагус. Первое, что вы делаете, работая с руной Лагус, убираете свои эмоции. Для работы с этой руной у вас должна быть хорошо отработана руна Иса, так как Иса здесь базовая. Передавая энергии Лагус, вы проводите руну Иса в сознание автоматически. Вы структурируетесь, фиксируетесь в пространстве, у вас формируется спокойное гармоничное состояние, Вы понимаете, что вы можете предпринять, какие у вас магические возможности. Работая с духом воды в потоке Лагус, вы можете смещаться во времени, уйти в прошлое или будущее. В прошлом можно найти нужные данные. Или можно направить духа на противника, или столкнуть человека в другое пространство. Вы можете работать с разными пространствами. Найдя контакт с противником, вы смещаете его, если хотите избавиться от него, или смещаете себя, если нужно убрать что-то у себя. Руна Эвос поможет вам командовать духами воды. С помощью Эвос мы тоже работаем с духами, но это силовая руна, она динамична. А Лагус — статичная руна. Благодаря Лагус можно создавать порталы. В потоке Лагус у вас сильнее контроль над духами. Вы отдаёте духам команды, приказы, так как у вас большая инерция и стабильность, вы не зависите от них. Вы сами не двигаетесь в прошлое. А в Эвос возможны два варианта. Или вы прокатитесь на духе, зацепив его, и у вас увеличивается энергия, или дух прокатится на вас, и у вас уменьшится энергии. В Эвос мы движемся вместе с духами, В Лагус мы стоим в одной точке, и у нас больше контроля. Вода — это время, а во времени заключены все знания. Работа с другим человеком. При помощи Лагус можно передать человеку знания, хоть положительные, хоть отрицательные. С этой руной легко ввести человека в депрессию. Это происходит очень быстро. Вы просто объясняете человеку, что мир плох, Если вы говорите ему что-то позитивное, то человек верит в это, но хорошее передать сложнее, чем плохое. Любой человек постоянно находится в потоках рун, он проводит через себя все 24 руны каждый день, но энергию одних рун он пропускает сильнее других, слабее. Человек в депрессии сам проецирует на себя руну Лагус каждый день. Руны одной группы усиливают друг друга, например, руны прибоя. Некоторые руны перекрывают действие других рун. Есть руны, которые не сочетаются друг с другом, например, Иса и Кено. Тогда между ними нужно поставить другую руну. Надо внимательно смотреть на написание руны, поскольку оно дает нам всю нужную информацию о руне. По написанию можно сказать, насколько руны сочетаются. Упражнение 1. Настраиваемся на себя. Делаем мудру руны лагус. Мудра составляется на уровне лба. Произносим мантру лагз. Ощущаем пространство вокруг себя, очищаем свое сознание. Наше сознание растет вверх, мы подключаемся к гению Земли. Задаем себе вопросы, например, как сделать то-то или то-то, как что-то устроено. Когда вы включаетесь поток лагус, то пространство вокруг вас становится спокойным и защищенным. Нет никакой опасности, формируется атмосфера стабильности. Вы подключаетесь к сознанию планеты, вас становится много. Вы растягиваетесь во времени, кажется, что вы всегда все знали. У вас появляется знание о мире. Ваше состояние разумно гармоничное, и все знания спокойно раскладываются по полочкам. Лучше захватывать небольшое пространство вокруг себя. Большое пространство трудно раскачать. Энергию направляете не в тело, а в это пространство. Задавая вопросы, вы не думаете над ответами. Ответы сами приходят, поскольку вы находитесь в состоянии прозрения. Работая таким образом, вы нарабатываете подвижность сознания. Главное — выходить на динамику, не задерживаться в этой руне. Лучше работать не дольше 10 минут оставив перед собой часы, так как в потоке руны лагус, время меняется и нужно себя отслеживать. Руны прибоя дают относительность времени. В руне эвас это проявляется еще сильнее, чем в лагус. Зацепившись за духа, можно потерять счет времени, если не контролировать себя. В «Лагус» это менее проявлено, но все равно надо не забывать про контроль. Упражнение 2. Сначала настраиваемся на прошлое, как в «Эвос», потом на будущее. Проецируем энергию руны «Лагус» на себя. Начинаем ощущать свое прошлое и одновременно видеть будущее. Находим ближайшую развилку. Смотрим на эту развилку, откуда события могли пойти другим образом вступаем на нее и начинаем ощущать, как все должно быть. В событии, которое могло произойти по-другому, на развилке возникает темное пространство, проявляется многовариантность. В это пространство вы и входите. Происходит синхронизация вариантов, и вы выбираете лучший. Событие идет по другому пути. Существует некая точка перехода. Настраиваясь на события, вы можете найти ту точку, где вы сделали выбор. Можно выбрать оптимальный вариант за счет лагу вы делаете ситуацию гармоничной, убираете эмоции и остаются только разум и логика. Убирается энергетический негатив, и та развилка начинает влиять на то, что есть. То есть та развилка, которая идеально оказывает действие на нынешнюю ситуацию, С помощью руны прибоя можно поменять будущее. Магия воды для этого и существует. Можно изменить очень сложные события, перекинув человека в другую вероятность. Но надо делать тщательный просмотр разных вероятностей, так как в другом варианте, в который вы хотите перекинуть человека, тоже могут произойти неприятности. Нужно смотреть, как будут развиваться события в другой вероятности. А для того, чтобы точно понимать, как они будут развиваться, необходимо наработать опыт. Ситуация — это информация. Вы выигрываете, если знаете, как сделать верный ход. В некоторых случаях ситуация меняется прямо на глазах. Все зависит от того, насколько точно найден переход. Например, при лечении человека находите в прошлом момент, когда человек был здоров, и перемещаете его в нужный вариант. Если хотите сделать кого-то больным, отыскивайте в прошлом точку, когда он был болен, и перетаскивайте его на этот путь. Упражнение 3. Делаем мудру Руны Лагус. Читаем Гальдер Лагс три раза. Настраиваемся на прошлое, чтобы сделать себе что-нибудь хорошее. Ищем точку перехода. Появляется темное пространство. Темное пятно — это точка перехода. Теперь вам нужно слиться с этой точкой. Таким образом, корректируя ситуации можно сделать свою жизнь гармоничной, убрать болезни, решить проблемы. Например, если есть заболевание, то надо настроиться на него, потом найти в прошлом точку, когда этой болезни не было. Вспоминаем... Ощущаем этот момент. Двигаемся назад по цепочке событий, ориентируясь на руну Лагус. За счет энергии руны вы смещаетесь и там гармонизируетесь. Если работаете с другим человеком, настраивайтесь на него, видите ситуацию и перемещаетесь в прошлое вместе с этим человеком, корректируете прошлую ситуацию и, следовательно, изменяете и последующие события. Но большинство людей цепляется за те события, которые уже произошли, особенно если события важные. Человек сильно цепляется за прошлое, это отбрасывает его назад, он не хочет меняться. Событие прошлого влияет и на последующие обстоятельства, и человек становится жестко прописанным. В некоторых случаях приходится настраиваться на беременную женщину, то есть на тот период, когда ребенок еще не родился. Упражнение 4. Работа с духом воды. Водяной дух — это очень странная энергетическая воронка. Делаем лагус, читаем три раза гальдер лакс настраиваемся на духа воды, ощущаем его перед собой, даем ему приказ решить какую-то ситуацию или вылечить заболевание. Если вы нормально включились в поток лагус, вы увидите духа. Вхождение в руну лагус не дает возможности фантазировать. Вы реально видите духа. Иногда лечение идет через обострение болезни. Точность работы достигается тренировкой. Можно вызывать духа воды, взяв чашу воды. Если воронка образуется, значит присутствует дух воды. Если работаете с рекой, можно бросать в нее что-нибудь, например, лепестки. Дух проявился, если предметы в некоторых местах не движутся. В разной воде разное течение времени. В медленном течении реки медленное время. В водопаде ускорение времени. Ингус. При лечении другого человека это руна замыкает его. Если беркана это процесс, то Ингус — это здоровый воин. Беркана — это больше боевые техники. Упражнение 1. Базовое упражнение. Включение. Делаем мудру ингус. Ингус — это фактически две руны кену. Мы замыкаем энергетику на себя. Руки располагаем ниже пупка. Поем гальдер. мьюг Когда начинаете работать через ингус, вы замыкаете свою энергию, становитесь единым целым. сосредоточьтесь На своем теле. Когда начнете себя раскачивать, увеличится масса. Вы будете чувствовать себя как в танке. Или подавите своей массой, или создадите себе огромный авторитет. Основная функция этой руны — здоровье и энергетическая масса. Цель, чтобы все были здоровы. Но мы лечим не сами, как в Кено или Перта. В Ингус мы лечим через свое состояние. Мы передаем другому человеку свою внутреннюю гармонию и за счет этого лечим. При помощи ингус можно вылечить хронические болезни. Родовые заболевания благодаря матрице идеального состояния. Упражнение 2. Работа в парах. Задача — лечим другого человека. Клиент садится на стул. Настраиваемся на него через третий глаз. При помощи ингус закачиваем другого человека энергией до тех пор, пока есть ощущение, что надо закачивать. Когда это ощущение пропадает, перестаем работать. Наработка этой руны идет очень долго. Вы поймете весь смысл работы с ингус только после того, как вылечите несколько сотен человек. С помощью этой руны можно вырастить орган, вылечить гланды, щитовидную железу, залечить перелом костей, межпозвонковую грыжу, прочистить желчные протоки Если органы частично деформированы, они восстанавливаются. Когда лечение происходит с помощью руны Ингус, энергия берется и из Земли, и из космоса, со всех сторон. Ее накапливается очень много. Когда вы настроились на руну Ингус, на человека, то работа начинается сама. Не надо мешать процессу мыслеформами. Также не нужно делить тело на отдельные органы. Надо настраиваться на организм в целом. За счет этой руны создается измененное пространство. Если вокруг холодно, вам будет тепло и наоборот. Ингус можно делать и на ночь, вы сможете спокойно уснуть. Когда вы находитесь в потоке этой руны, вас не зацепить, у вас нет эмоций. У вас ровное гармоничное состояние. Многих людей это может бесить, потому что вас не достать. Для прокачки энергии можно использовать сочетание соулу плюс ингус. Соулу — это власть, ингус — реактивный двигатель. Вы заводитесь сами и заводите других людей. При этом хорошо бы поставить себе цель, чтобы ее достигнуть. Дагас. И Дагас, и его относятся и к рунам мысли, и к рунам речи. И на это есть свои основания но по специфике Дагас все же ближе к рунам речи. Дагас — это ускорение. Поскольку вы будете быстрее других, то люди начнут вас увлеченно слушать, вы фактически загипнотизируете всех своей речью. Дагас — противоположно лагус. Лагус — это протяженность в прошлое. Через Дагас вы можете работать с ситуацией, можете модулировать свое будущее, менять его. За счет Дагас вы двигаетесь быстрее, не только энергетически, но и физически. Можете быстрее ударить, быстрее обойти человека в боевом аспекте, можете быстрее прийти туда, куда надо. Но нужно чувствовать время окружающего пространства. Если вы ходите куда-то постоянно, вы можете заякорить время. На руну Дагас настраиваются следующим образом. Вначале проще делать ее сидя, поскольку так проще чувствовать окружающее время. Руки упираются в колени если вы сидите на стуле, и в пол, если вы сидите на полу, скрестив ноги по-турецки. В этом случае вы касаетесь запястьями коленей. Настраивайтесь на свое сердце, сконцентрируйтесь на ощущении времени других людей. Поем Гальдер Дагас. Вы ощущаете окружающее время. Вы перемещаетесь относительно окружающего времени, двигайтесь чуть быстрее него, постарайтесь разогнаться относительно него, потом замедлитесь, когда вы замедляетесь, вы тянете время на себя, и людям это не нравится. Вы становитесь тормозом, когда вы ускоряетесь, вы думаете быстрее всех, остальные воспринимаются как тормоз. Упражнение 1. Работа в парах. Один человек либо замедляется, либо ускоряется, другой это ощущает, Его задача — почувствовать разницу. Он настраивается на того, кто делает в скором времени, запустится синхронизация, и тогда он тоже начнет или замедляться, или ускоряться. В толпе лучше не замедляться, вы как бы едете на людях. Становитесь все тяжелее, все толще. Окружающих это начинает раздражать, хотя они не понимают, почему. Они тащат вас за собой, и вы упираетесь. От инертных людей в жизни лучше держаться подальше, чтобы не тянуть их за собой. Если нужно лечить таких людей, то нужно взять руны Феху, Уру, Солу, Ингус, Дагас, чтобы процесс шел быстрее. Людей-ботаников не любят не потому, что они слишком умные, а потому что они инертные, они слишком ушли в прошлое. Если вы хотите, чтобы вас слушали, запустите энергию Дагас, сделайте ускорение. Но скорость должна быть не слишком большая, иначе люди не смогут вас воспринимать. Будет казаться, будто они в состоянии гипноза. Упражнение 2. Работа с будущим. Задача — попасть в будущее в момент, когда нужное вам событие уже произошло. Ставите себе цель и ускоряетесь Легче всего уйти вперед на 1-2 года, но можно до 10-15 лет. Попав это будущее событие, там вспоминайте, как вы этого достигли. При помощи каких шагов? И прямо там, в состоянии руны, записывайте все это, чтобы не забыть потом, поскольку вы находитесь в состоянии ускорения. Чем больше вы работаете с этой руной, тем лучше чувствуете скорость. Главное, чтобы эмоции не перевешивали. Но это дело тренировки. Отила. Отила — это дом, наследство, наследие. В магии наследие — это опыт. Отила играет двоякую роль. Если вы начинаете с ней работать, то ощущаете чувство инертности, тоски. Мы попадаем в состояние Отила, когда начинаем ощущать мир, то, что находится за зоной комфорта, то, что нас манит. Интерес постоянен. Хочется выйти за пределы, узнать что-то новое. Руна Отила имеет вкус. Знание, как вкусная еда, которая вас привлекает. Читая какую-нибудь книгу, вы можете понять больше, чем сам автор, хотя и не знаете почему. В потоке руны Отила вы просто все осознаете. Но вам все время нужен стимул. В этом сложность этой руны так как постоянно идет погоня за новыми ощущениями. Человек стремится за свои ограничения. Однако многие люди к этому не готовы, они не готовы принять новую информацию. Можно настроить поток руны на себя и накапливать опыт, включаться в разные традиции, получать новые навыки. Потом можно проводить поток на других людей, это уже боевой аспект. Если вы транслируете энергии Отилы наружу, то человек начинает думать, что то, чем вы занимаетесь, очень интересно. У него появляется желание выйти за пределы комфорта, но он не обязательно придет к тому, кто спроецировал эту руну, а может пойти в другое место. Главное, что он заинтересовался, начал думать. Руна Отила не дает книжных знаний. Она не действует быстро, в отличие от Турисос. Отила — не боевая руна. Она больше связана с мышлением. Упражнение 1 — базовое упражнение включения. Делаем мудру руны Отила. Мудра составляется на уровне солнечного сплетения. Настраиваемся на ощущения в груди, на эмоции и на сознание. Читаем Гальдар Оут. Теперь настраиваемся на область третьего глаза. Снова читаем Гальдер оут. «Когда вы начинаете включаться в поток Отилы, то если вы делаете все правильно, ваше сознание на какое-то время становится пустым. Если вы работаете на себя, то для разжигания внутреннего огня концентрируйтесь на груди. Вы ощутите, что вас куда-то тянет». Если вы сконцентрируетесь на третьем глазе, то будете распространять информацию вовне. Если вы работаете с другим человеком, то настроитесь на область его груди, на его ощущения, почувствуйте его. Упражнение «Два. Работа в парах». Задача уловить ощущения. Когда вас куда-то тянет. Один человек делает, другой ощущает. Тот человек, который делает, настраивается на область груди партнера Чувствует его. Ваша цель — спроецировать на него энергию руны отила и вызвать у него ощущение, что его куда-то тянет. Вначале у человека происходит расширение сознания и непонимание процесса. Он захочет разобраться в этом, подумать. упражнение можно делать и стоя, и сидя. В тренировочном варианте главное — расслабиться. Мы не задаем конкретной задачи цели, Мы просто вызываем состояние, что человека куда-то тянет. Потом задаем тему. Проще всего работать с религиями. у них много эмоций. Это как вирус. Вы увлекаетесь какой-то темой, и все вокруг начинают поголовно ею интересоваться. Итак, вы, включаясь в поток, получаете информацию, а человек, на которого вы проводите энергии руны, только ощущает, что его куда-то тянет, а информации нет. И чем заниматься он не понимает. Упражнение 3. Работа в парах. Работаем с религиями. В этой руне есть информация обо всех религиях. Ваша задача — показать партнеру разные религии, чтобы он почувствовал их разницу. Сначала вы проецируете на партнера руну Оттила, думая об одной религии, И не говоря ничего, потом о двух других религиях сконцентрируйтесь на передаче ощущений. Затем настройтесь на одну конкретную религию, выдавая информацию о ней лучше ту информацию, которая к вам приходит в именно данный момент. Потом спроецируйте другую конкретную тему, например, увлечение кулинарией или бабочками. Главное в руне то, что с ее помощью можно вызвать интерес к любой теме. Задача — поймать ощущение, что куда-то тянет. При помощи этой руны за пять минут можно сделать так, что человек кардинально поменяет свои взгляды. Если у вас много личной силы и человек гибок, то вы измените его. Если он на чем-то жестко фиксирован или наоборот, ни на чем не фиксирован, вы его не поменяете. У вас должна быть фиксация, вы должны зафиксировать его в руне Отила. Прорабатывая руну Отила, вы учитесь фиксироваться, чтобы интерес был сосредоточен на чем-то одном. Соответственно, набирая личную силу, вы и другого сможете сконцентрировать надолго на чем-то одном. Учитесь комбинировать. Сонастроились, мягко перевели энергию руны на человека. Если работаете с собой, то учитесь фиксироваться на нужной теме достаточно долго. К тому же вы получите дополнительную информацию. Информацию можно получить любую. Находясь в потоке руны Лагус, мы можем все записать. В руне Отила, в отличие от Лагус, вы понимаете все, но записать это очень сложно, почти невозможно. Отила — это внутреннее знание и понимание. Работая с собой, настройтесь на область груди, на сознание, и вы получите знание, как все сделать. Через одну-две секунды вы сможете понять любой предмет. Тренируйтесь с разными темами. Настраиваясь на третий глаз, вы создаете состояние стабильности, воспринимая всех и все как единое целое. Это обязательное базовое состояние. Вот или вы желаете объять весь мир и почувствовать его, мир начинает притягивать вас.